Погружение. Сквозь подсознание Лаумер я пронесся, держась обеими руками за яркий утолчающийся шнур, будто съехал с вершины гладкого столба так, что обожгло ладони. Я скользнул глубже по кромке айсберга и понял мгновенно, будто знал это всегда, а теперь вспомнил, у человека нет личного подсознания. Подсознание всех людей на планете, всех без исключения, от новорожденного эскимоса до старого маразматика на Гавайях, есть единая, работающая в режиме разделенного времени, вычислительная машина. И в терминах обычного трехмерия можно сказать, что мозги всех людей на планете объединены общим информационным полем, и все проблемы всех людей решаются в этом поле сообща, как решаются сразу множество задач одним единственным компьютером. Отсюда озарение, пришедшее ниоткуда, Странные, будто не свои воспоминания, которые изредка возникают у каждого. И все это потому, что мир многомерен, а сознание плоско. Был ли это один из законов мира? Я не видел, не осознавал, не понимал. Но пролетая куда-то, знал. Шнур расплылся, растекся. Комната была маленькая, и я видел ее отовсюду, со всех стен, с потолка и пола, из любой точки внутри. Как мне это удавалось? Я мог бы сказать, что стал массивным дубовым шкафом с резными дверцами, открывавшимся с пронзительным скрипом. Внутри шкаф был полон поношенных рубашек, потертых брюк и линялых галстуков. Но все же я не был шкафом, а скорее воздухом или иконой в красном углу. Между окладом и стеной шевелили усиками огромные рыжие тараканы или узкой металлической кроватью с подушками-горкой, будто взбитыми сливками на плоском белоснежном мороженом. И еще я был столом. Основательным, прочным, по углам проеденным червями. Все это был я. А мужчина лет пятидесяти, кряжистый, невысокий, с большой лысой головой и лицом старостотерпца, на котором мрачно горели голубые, с остальным отливом глаза, в мое я не вмешался. Он был вне меня. И гаснущий огонь шнура, путь к патриоту, за который я не мог больше уцепиться, терялся именно в нем, будто шпага в груди убитого. И это тоже было законом мира? Неужели каждый человек в своем многомерии непременно то и дело всплывает на поверхность обычного пространства времени? Неужели человек подобен спруту, щупальца которого то тут, то там, тогда или потом возникают в трехмерии, соединяя в единое существо то, что единым в обычном представлении быть не может? Возможно, верование индусов в переселение душ игра в непонятную истину, и не в переселениях в суть, а просто в осознании себя в нескольких временах, Мне оставалось одно, смотреть. Чем? Как я, воздух, воспринимал свет и звук? Без стука вошли двое, огромные, под притолку, в широких штанах, заправленных в сапоги, рубахи на выпуск. Немодные. Когда не модные? Почему я не ощущаю времени? Не научился, не умею. Ну что? Нетерпеливо спросил хозяин. Порядок. Отозвался один из вошедших и опустился на широкую скамью у стола. Второй отошел к узкому запуленному окну и поглядел на улицу. Тягло своих собрал и пошел, значит, а жиды-то, слышь, детенышей по дворам собирают. Слух, значит, уже прошел, так что порядок, Петр Савич. Ну и хорошо, отозвался Петр Савич. Вот что я вам скажу, ребята. Вам мараться незачем. Не надо, чтобы вас там видели, особенно тебя косой, обратился он к сидящему. Товарищ его сказал, обернувшись. «Я ему то же самое, — говорил Петр Савич, — но горяч, мужик, руки у него чешутся. Сиди, косой, слушай, что Митяй говорит. В любом деле, косой, как в человеческом тулове, есть голова, есть руки, ноги. В нашем деле я голова, вы двое, речь моя, голос, а те, что по дворам бузят, руки да ноги. Все вместе, Россия-матушка». «Я ему тоже толдычу», — буркнул Митя, отойдя от окна и присаживаясь на скамью рядом с Петром Савичем, желая, видимо, хотя бы в собственных глазах уравнять мысль с речью. «Ребе сейчас пристукнули, как мы сюда шли», — сказал Косой, дернув головой. Воспоминания было несприятных. Петр Савич остановил его жестом. «Не надо», — сказал он, — «не люблю крови. Это их заботы». Он махнул рукой в сторону окна. Они там кричат «Бей Дов, спасай Россию!» и думают, что побив или прибив десяток-другой изменит что-то в этой своей жизни. Не изменит. Это племя Иродова, как хамелеоны, приучилось за тысячи лет. Хвост долой, окрас поменять, и вот они опять в своих лавках живые и опять пьют соки и кровь из народа, среди которого живут. Про бактерии слыхали? Они как бактерии. «Внутри тела и духа народа. И от того, что сто или тысячу бактерий изведёшь, не выздоровешь. Изводить заразу нужно всю, вакциной. Тоже не слышали?» «Травить, что ли?» — поинтересовался Косой. «В веке шестнадцатом», — продолжал Пётр Савич, всё больше возбуждая себя и всё меньше обращая внимания на своих гостей, французские католики в одну прекрасную ночь святого Варфоломея единым ударом вырезали всех гугенотов, И ночь-то вошла в историю. А мы тут цацкаем, седавим блох на теле, когда их травить надо. Дымом. Петр Савич вскочил и принялся ходить по комнате широкими шагами, едва заметно припадая на правую ногу. И я знал почему-то, что это следствие старой раны, полученной в русско-турецкую компанию. «Скажу я вам, ребята, скажу». Он смотрел на шестерок недоверчиво, но и не говорить уже не мог. Возбудила его начавшаяся акция. Рассказ о крови пробудил мысли о будущем, не омраченном никакими народцами и наверцами, О будущем, где все мужчины будут Муромца да Поповичи, а все женщины Василиса Прекрасной. Есть такая наука, химия, и она может все, потому что на мельчайшие невидимые вещества действовать способны. На кровь. И вот что я скажу, год или два, и найдутся такие вещества, что на кровь иудейскую будут действовать подобно смертельному яду, а на русскую, как целебный бальзам, ибо крови наши разные, как крови хохла, или великороса, или цыгана-вора, все разное, но глазом неотличимы Вот как. И то, что для искана русского вода живая, то для жида погибель. Когда такое вещество получить удастся, тогда и покончено будет со всякой заразой на Руси. Шестерки сидели пришибленные. Слов таких они прежде не слышали. Да и Петр Савич ученый человек, примкнувший к Союзу Михаила Архангела, прежде не вел подобных речей. Не принято это было. Учёностью своей перед простолюдинами кичиться. Пробрало вот, не сдержался. Шестерки верили. Я следил за разговором со стеснением в мыслях и неожиданно опять увидел слабо мерцающий шнур. Связь мою и патриота. И шнур уходил в иное измерение. Терялся. Не нужно было следовать за ним, но я ощущал беспокойство. Что-то я должен был сделать сейчас, не только о себе думать. Но что мог сделать воздух или предмет неодушевленный, каким я сейчас был? Уйти. Что я мог здесь? Я был комнатой и знал свои слабые места. Прогнившая половица, надломленная балка потолка, плохо склеенные худой замазкой кирпичи чуть ниже подоконника, ножка комода, слишком близко стоящая к слабой половице. И усилия. Я ведь мог его совершить. И половица с хрустом проломилась, комод качнулся, залетел в падении стол и, покосившись, ударил углом в стену, кирпичи вышибло, и стена, лишившись опоры, начала заваливаться, а я с холодной расчетливостью узнал, что химику больше не жить, а шестерки отделаются ушибами и переломами. Но в меня тут же вошла их боль, я рванулся, хватаясь за угасавший шнур, ближе к патриоту, и вынырнул в себя. Я стоял на автобусной остановке. Ближайший к дому, где я иногда сажусь на двадцать седьмой, чтобы ехать на работу. На часах девять сорок Я чувствовал торжество патриота, его уверенность. «Ну давай, шебуршись, фора твоя кончается». И ведь действительно кончалась. А я делал пока лишь то, что должен был сделать много лет назад, когда впервые понял многомерие мира и всех существ в нем. Если бы я решился тогда, не пришлось бы сейчас главные законы мира исследовать на своей шкуре со скоростью и частотой эксперимента, неприемлемой в научном анализе. Любое мое движение в любом из моих измерений вызывает движение во всех прочих моих измерениях. Это закон? Я не должен был вставать со скамейки в сквере и не должен был вмешиваться в события там, в прошлом. Какой это был год? 1906, кажется? Но я вмешался там, я убил человека. Там, а здесь... Почему я не попал под машину, переходя улицу? Действовал я подобно сомнамбуле или в полном для окружающих сознаний? Мне нужно хотя бы несколько минут обдумать. 9.43. Я вернулся на ту скамейку в сквере, сел, облокотился, расставив локти, закрыл глаза. Спокойно. В обычном четырехмерии я Лесницкий Леонид Вениаминович, 44-го года рождения, из служащих, еврей, разведён, без детей, имея кое-какие способности, которые принято называть экстрасенсорными. И гораздо большие, по-моему, способности к физическим наукам. Школьный мой учитель физики, Филипп Степанович, говорил, что во мне есть искра, а должен гореть огонь, и его нужно раздуть. Я обожал решать задачи, наскакивал на них, как моська на слона, а Филипп Степанович стыкал Однажды мы размышляли о том, куда мне пойти после школы. В университет. Филипп Степанович морщился. Слабо, слабо. Он знал здешних преподавателей. Сделают средничка, фантазию выбьют. Нужно в Москву». «Нет», — сказал он неожиданно помрачнев, — «можешь не пройти по пятому пункту». «Я не понял». «Ну», — сказал Филипп Степанович, — «анкета, она... Ты еще не усекаешь?» «Говорят, есть указания поменьше принимать вашего брата. Вот Витька в прошлом году в физтех проехался. Только до собеседования. Талант. Я бы на месте...» «Пятый пункт, значение которого растолковал мне Филипп Степанович. Если честно, мало меня тогда беспокоил. В Москву я не поехал потому, что не отпустили родители. Не было у них таких денег. Отец переплетчик, мать счетовод. Откуда деньги?» поступил у себя в городе. С Филиппом Степановичем связи не терял, учитель оказался прав. Было здесь скучно, по-школярски занудно. И после второго курса я все таки отправился в столицу с надеждой перевестись в МГУ. Вопрос решался на деканском совещании. На физфаке толстенные двери, а нам... Нас пятеро переводилось из разных вузов страны, хотелось все слышать. С предосторожностями не скрипнуть. Приоткрыли дверь. В нетяную щель ничего нельзя было увидеть, но звуки доносились довольно отчетливо. Анекдоты, лимиты на оборудование, ремонт в подвале. Вот началось заявление о переводе. Замдикана. «Видали? Пятеро. Флейшман, Носановский, Газер, Лесницкий, Фрумкин. Прут как танки. Дальше так пойдет. Что у нас с процентом? Ну, я и говорю, своих хватает. Значит, как обычно, отказать за отсутствием вакантных мест». Мы отпали от двери, все пятеро, как тараканы, в которых плеснули кипятком. Долго потом ничего не хотелось, ни учиться, ни работать. Прошло, конечно, молодость. Когда я рассказал все Филиппу Степановичу, он вцепился в спинку стула так, что костяшки пальцев побелели. Вдохнул, выдохнул. «Спасибо», — сказал он, — «дорогому Иосифу Виссарионовичу за ваше счастливое детство. Я не понял тогда, при чем здесь почившие вождь народов и детство, которое кончилось». Что оставалось? Работать самому. Работал. Сформулировал первый закон многомерия мира. Все материальное многомерно. В том числе человек, который физически существует во множестве измерений, осознавая лишь четыре из них. Помню, как я смеялся, выведя теорему призраков. Работал я тогда в НИИ коррозии. Замечательно работал, то есть как все. Неудивительно, что металл у нас ржавеет. Лично у меня машинное время уходило в основном на расчеты многомерия. Один из программистов, помню, в свои часы распечатывал гадкие лебедей Стругацких и продавал их потом по червонцу. Машина дура выдала про призраков и успокоилась, а я был на седьмом небе. Результат. Первый за шесть лет возни. Призраки, привидения. Физическая реальность. Следствие сбросов в многомерных теней. То есть, по сути, людей, которые прекратили существовать как единое целое в некоторых измерениях, оставшись в других. Это выглядело нелепо. Все равно, что сказать, в длину и в ширину человек умер, а в высоту еще нет. Мне потому и стало смешно. Я представил эту ситуацию, которую не взялся бы описать на бумаге. Смерть человека в нашем четырехмерном мире еще не означала его гибели как многомерного существа. Вот этого я первое время не понимал. Не мог привыкнуть к мысли что в мире нет координат главных и второстепенных, все равны. Трудно, да. Я начинал утро с того, что повторял. Все материально, все, мир един. Мы ничего еще не поняли, а воображаем, что поняли почти все. Мы велики, потому что сила наша как слепящая вершина, и мы ничтожны, потому что не подозреваем о том, насколько мы сильны.